Слава Господу, я всех очень рад видеть. У нас получается вот на этой неделе немножко такой марафончик небольшой, да, шаббат. Сегодня, завтра служение. Домашние группы и все остальное. Вчера молодежка была, да. То есть вообще, я, когда, знаете, вот когда мы проживаем вот эти вещи, начинаешь понимать, в принципе, как жил еврейский народ, правда, вот как жил Израиль. А представьте себе, оставить поле, дом, семью и пойти в Иерусалим, чтобы там есть и пить пред лицом Господа. А потом назад. А какой номер ходит сейчас Артур на Иерусалим? И 960 маршрута нету, только 11 на двух своих ножках. И 4 на осле, тот на четырех ногах ходит. Два маршрута. Понимаете, мы, мы живем в другое время. Вот. И времени нет, нет, да? Мало времени. Конечно, раньше. Раньше время больше у людей было. Одежду на реке стирали, там. Хлеб вручную мололи. Времени больше было, на самом деле. Сегодня мы поговорим о пресном хлебе. Песах, Сферат омер, неделя пресноков. Она вот сейчас через несколько минут уже закончится. И когда мы закончим богослужение, уже можно будет кушать обычный хлеб. Всем. И я хочу поговорить о пресном хлебе. Пресный хлеб, он уникален сам по себе, по своим свойствам, по своему качеству, по простоте своего состава и по духовной нагрузке, которую он способен нам передать, он тоже уникален пресный хлеб. Бог сотворил этот мир удивительным образом. Многие вещи отражают сущность и могут нам это рассказать, просто попав в наш род, когда мы это переживали. Дальше вкусовые рецепторы, дальше ты глотнул, все это в желудок попадает. И вот через этот момент мы можем понять, что говорит нам Бог. Конечно, это, ну, вот касается нас. Есть очень духовные люди, которые все могут, в принципе, понять, не пробуя, не делая, а рассуждая только об этом. Ну вот мы именно через практику пытаемся понять, что же хочет от нас Создатель. Эпиграфом сегодняшней проповеди я хочу зачитать Вот не буду даже говорить вам сноски или адрес. Просто сейчас открою. И зачитаю несколько стихов. Ну, кто очень сильно, я после служения поделюсь тайной. Но это эпиграф. Эпиграф в проповеди, поэтому я без адреса прочту. Но из Библии. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моше дал вам хлеб с неба, а Отец Мой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 все витамины, все полезное, все. В принципе, человек может жить на одном только хлебе. Но Бог так любит людей, что дал нам еще в пищу многие другие вещи. Но по большому счету хлеб уникален, потому что он не приедается. Ты кушаешь хлеб всю жизнь, каждый день. И тебе все равно хочется его кушать. Интересная вещь. И на одну неделю, когда мы останавливаемся и перестаем кушать этот простой ежедневный продукт на нашем столе, сразу хочется кушать обычного хлебушка, а не мацот. Так или нет? Нет, ну, я понимаю, что есть духовные люди, которым нет. Ну, вот мне да. том, при всем, что я, в принципе, хлеб очень мало ем. То есть... Это не то, что там есть люди, ну как бы мало едят хлеба на самом деле. Не едят. Момент в том, что именно с помощью хлеба мы можем употреблять и другие продукты. Он как бы позволяет нам съесть еще что-то. И книга Левит во второй главе подробно описывает, Каким должно быть хлебное приношение, если человек захочет его принести? Я всю главу должен прочитать. Да, поэтому я читаю всю вторую главу книги Левит. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношение хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее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 то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем, принеси принешение, которое из всего составлено Господу, предостав оное священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из этой жертвы часть в память и сожрет на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу. А остатки приношения хлебного, Аарону и сынам его, это великая святыня и жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного. Ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков принесите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение Твое хлебное соли солью, и не оставляй жертву Твоей без соли завета Бога Твоего. При всяком приношении Твоем принеси соль,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 которая захочет человек принести Богу в любом виде приготовлено или любым способом приготовлено, оно должно быть пресное. Нельзя приносить квасное. Просто запрещено. Это мы видим в 11 стихе. Всего в Писании в одном месте только Бог говорит принести Два кислых хлеба испеченных, именно кислых, это приношение от ваших жилищ. Об этом мы поговорим через 42 дня. Наша вот. потому что это наше вот приношение. Это к слову, чтобы никто не подумал, что мы не в курсе, мы знаем про эти вещи. Теперь, если ты готовишь на огне, в печи, в горшке, на сковороде, в духовке на листе. Там, да? Это как на сковороде, как в печи ты печешь. Это должно быть обязательно пресное. Другими словами, Бог хочет, чтобы наше приношение или наша жизнь, посвященная Богу, она была похожа на тот опреснок, которым является Ишуа. Он говорит «Я хлеб, шедший с небес». И Писание говорит, что он является, конечно же, признаком, потому что без него или без этого чистоты, и мы видим, что мука должна быть белая, пшеничная, да, ливан или на иврите лаван, то есть это, э, э, самим это называется, это ладан, да, это как бы благоухающая такая вещь, которую тоже сжигали вместе с хлебом. Потому что это в еду, конечно, не добавлялось. Это как бы шло, как всесожжение Богу. То есть все эти предметы, продукты, они указывают на то, что наша жизнь Богу, она должна быть максимально очищенной от закваски. И поэтому мы празднуем Песах. Потому что очень трудно понять, что такое кушать мацу. Ее надо покушать, тогда ты поймешь, что это такое. Кушать мацу. И я хочу просто засвидетельствовать, что вот лично мне понадобилось 9 лет кушать мацу на Песах, пока до меня дошло, почему надо кушать именно мацу, почему Бог это говорит. Когда я первый там год, второй, третий на Песах... Кушал мацу, только мацу, вот неделя только маца, 17 лет уже так, слава Богу. Я в то время еще работал, и на работу мне жена давала бутерброды с мацой, то есть так бутерброд с сыром, а так вот лист мацы размоченный в воде немножко, и бутерброд с мацой, и тоже с сыром, только без масла уже. Там мацовники разные такие вот. Чтобы я с хумусом их мог покушать. И вот кушаешь день, второй, третий, уже на второй день думаешь, вот бы питый кусочек так хумус этот, знаете, поднять из тарелочки. И только на девятый год я понял, думаю, господи, я сидел, кушал, вот, мацу. И тут до меня дошло, все-таки, чтобы жить праведной жизнью, надо как бы себя к этому направлять тянет на другое на самом деле, тянет на напиты или там, на хлебушек обычных. Вот. Внутри, там, я, у вас, конечно, нет, я понимаю, я, я все помню, но вот у меня, да, такое есть внутри. И, и я это соединил тогда с духовным и подумал, а действительно ведь мы, когда живем на этой земле, Мы пришли к Богу, мы уверовали, мы покаялись, мы понимаем теоретически, что нам надо э, быть пресным хлебом, то есть быть без закваски греха. Но, как бы, честно говоря, получается не очень хорошо. Опять же, у вас все получается, я знаю. Но вот есть люди, у которых не очень. И все равно даже, если ты бывает... Я знаю по свидетельству других людей даже, когда начинают кушать мацу, иногда просто забывают и возьмут и сидят там что-нибудь еще. Потому что еще не знают, что надо уничтожить все это дома. Это когда ты все поубирал, и ты по ошибке даже не возьмешь. Это уже следующий уровень, понимаете, да? о котором в Параше у нас говорилось, вот Шаббат. Это следующий уровень. Но для того, чтобы на него подняться, для этого нужно сделать первый шаг какой-то. Первый шаг – это попытки питаться мацой семь дней. То же самое, когда верующие приходят к Богу, они делают попытки жить праведной жизнью, но у них то тут не выйдет, то там забудут, то здесь вступят куда-то в клуб какой-то, или в общество, или просто на улице во что-то. Так вот, в духовном хождении, я имею в виду. И как бы настроение падает, что ж теперь делать? Ничего. Обновляться в покаянии и направлять себя на пресный хлеб. Давать себе вот направление это. Пресный хлеб символизирует чистоту. А Мы о себе говорим, мы народ Божий. Мы его дети. Ну, если мы его дети, то, по идее, в нас тоже должно быть какая-то пресность. Да? Не должно быть уже вот этой плесени, которая от закваски идет. Второй продукт, который мы находим здесь, в этом тексте, это елей, Оливковое масло. Шемензайт, по-нашему. Вот шемензайт Он символизирует собой Святого Духа. Есть люди, знаете, вот, которые не могут кушать сухую пищу. Я знаю, что есть люди, которые могут, да? А есть люди, вот им жирненькое надо, чтобы было. Чтоб... Если салатик, масло побольше вот, надо, чтобы налить туда, да? Ну, разные же вкусы у людей. Масло, оно как бы помогает проглатывать нам пищу на самом деле. Вообще это полезная вещь. В разумных пределах, конечно. Все в разумных пределах, друзья. Соль ведь тоже добрая вещь, правильно? Но если тебе поставят тарелку соли и дать ложку, ты сильно не пообедаешь одной только солью. Правда же? Хотя Писание говорит, что соль добрая вещь. Но дозировка, она тоже имеет большое значение. В нашей жизни... Обязательно должно быть присутствие Святого Духа. Если мы будем стараться быть пресным хлебом, без масла, вот без шемензайт, без елея, не станет все равно оно приношением Господу. Давайте задумаемся над этим заявлением, так скажем, или посланием представьте, есть люди, которые хотят в принципе, и есть такие люди много они хорошие они живут правильно никогда никого не обидят у меня есть друг пастор, у него родной брат, неверующий, он говорит он, вот он придет в парикмахерскую его постригут вот так он никогда в жизни не скажет он скажет спасибо заплатит и пойдет домой ну такой человек, понимаете, да? характер такой а есть люди вообще не могут в парикмахерской стричься? Ну, сами дома это делают, потому что нету таких парикмахеров, чтобы могли выдержать просто. Вот тут чуть-чуть, там, а здесь немножко, а тут. А, а на ушах можно, а, там, а в носу повыщипывайте. Ну, все, он уже закипает. Но даже такой человек, который никогда нигде ничего не скажет неправильного, Он вроде бы опреснок, вот он, ну нет, вроде бы нет этой закваски. При отсутствии Святого Духа он все равно не является приношением Богу, понимаете? Служение Богу или приношение Богу невозможно без Его благословения и без Его помазания, которое Он обеспечивает нам как безвозмездный дар с небес. И вот этот елей не должен кончаться, как в катке у той вдовы из Сарепты. Всегда надо, чтобы был этот елей в нашей жизни. Я вам скажу, иногда чувствуешь, вот подсыхаешь, подсыхать надеяешься. Опять же, это не вы, у вас все нормально, я знаю. Ну, вот дает Бог такие переживания мне иногда. И я, я понимаю, это время надо усилить где-то, молитвы больше, надо как бы больше еще где-то вот усилий приложить в духовной жизни, потому что ощущение, вот вроде как, вот, уже трескаться земля вот-вот начнет. Сердце, помните, да? Это земля, почва. Оно должно быть полито всегда, вот этим елеем, дождем Святого Духа. Поэтому приношение хлебное, о котором мы читаем во 2 главе, на мой взгляд, оно описывает э, такую вот совершенную полноту состояния человека, который приходит к Богу. Принесите это священнику, а Он сделает уже из вас это приношение. Да, так написано. На что это похоже? Это похоже на то, когда я прихожу и говорю, Ишуа, вот моя жизнь, возьми ее, сделай с ней, что ты хочешь. Он говорит, я хочу сделать из нее приношение Богу из твоей жизни. Сначала мы уберем закваску, потом мы добавим елей, прокалим на огне, если это зернышки. То есть каким бы ты ни пришел, есть на тебя способ, другими словами, у Бога. И если ты этого желаешь, Он это сделает в твоей жизни. Нет на земле человека, который не мог бы быть приношением Богу, потому что изначально есть эти данные внутри. Что нам мешает? Примеси. И вот эти примеси нужно убрать. И прийти к своему священнику. Кто наш священник? Ну, вы знаете, Ишуа Машех. Сказать ему, Господь, Учитель мой, Раби, возьми мою жизнь, пусть это станет Фимиамом. Это же прообразы все из Писания, правда? Молитвы, это разве не Фимиам Богу? Так эти молитвы должны исходить из опреснока, или от, когда сжигается он. Знаете, что такое сжигать опреснок? У нас такая вот община русскоязычная, не побоюсь этого определения. И многие из нас, в принципе, знакомы с православной территорией, правда? Что символизирует собой свечка, которая сгорает? Жизнь человека, которая должна светить. И она угасает, она становится меньше. То есть, если свечку не поджигать, она у тебя будет сколько хочешь при правильном хранении. Но если ее использовать, начать эту свечу, она сгорит, кто-то дольше, кто-то медленнее. Понимаете, когда Господь говорит, принесите вот это всесожжение, это иудейский подход к вопросу. Ты должен быть опресноком, сдобренный елеем, соль. О соли я вот хочу отдельно в шаббат, подробно мы поговорим о соли завета. Такая неделя у нас насыщенная будет информационно. Поэтому я сегодня этот стих пропущу как бы. Как бы мы его в шаббат разберем. Это интересная очень тема. Соль завета. Но! Бог хочет, чтобы твоя жизнь стала вот этим благоуханием. Он, он, когда хлеб сгорает, вот это и есть. Он как бы возносится к Богу. Наша жизнь, она же... Секунда за секундой, минута за минутой, час за часом, день за днем, год за годом уходит, тает, она не прибавляется, становится меньше. И Господь говорит, слушай, все равно она станет меньше. Давай, если я добавлю туда елей, добавлю соль. Кстати, маслом, если пропитать, а плюс ног он дольше горит. Можете попробовать. Я это точно знаю. Понимаете, когда Бог нашу жизнь сдабривает, она качество становится другого, наша жизнь. Она дольше уже горит тогда. И с другим смыслом происходит. Уже ты не небо коптишь, а ты уже благоухание Богу. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Перед выпечкой надо сделать замес, и Писание говорит, что в этот замес надо тоже добавить елей, добавить масло. Мы знаем, что Ишуа был зачат от Святого Духа, правильно? Это фундаментальные такие моменты нашего вероучения. До 30 лет, а Ишуа никто не знал в принципе, правда? Только когда он появляется вот, и начинает публичное свое служение, это захватывает за полгода буквально весь север Израиля, а последующие полтора года уже распространяется на весь Израиль, потому что он уже приходит на праздники, он уже появляется в храме, центр духовной и социальной жизни не только нашего народа, но и всех паломников, которые приходили тогда, в эти дни на праздник. Поэтому в Суккот, например, когда, когда э, традиционно вот возливают на жертвенник воду, брызгают, Ешо говорит, идите ко мне и пейте даром. Он использует эти прообразы прямо вот в тот момент, когда это там. Чтобы понятно было людям, о чем это. И Вот это масло, которое нужно было, э, замес этот сделать, в видите, там написано «Халот блюлот башемен». То есть буквально вот замешанный на этом масле. Хала это, – это просто название, библейское название хлеба белого. Хала – это не булка, и не, это кусок теста вообще, хала, изначально. Пятый стих. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем. То есть, в замес уже туда добавляют в тесто, добавляют масло. Еще зачат был от Святого Духа, а символом Святого Духа является елей. В течение 30 лет, пока он жил, фактически это время его выпечки было. Это хлеб, который выпекается. Вот он был абсолютно чистым опресноком, замешанным на Илее. Который выпекался, понимаете, в печи это там час или полтора, я не знаю сколько, сколько хлеб печется? Час. А это 30 лет. Готов, чтобы он стал готов. Кто до этого времени знал, что внутри этот замес на Святом Духе сделан? То есть он от Святого Духа. Только мама, наверное папа земной отец, которого принял который принял Ишуа, да? Они только знали, что он от Духа Святого. Другие не знали, даже братья его не знали. Правильно? Мы же тоже знаем из Евангелия и из Писания. Когда хлеб выпекается в печи, что там внутри есть, вот это чем inside знает только тот, кто делал замес и ставил в печь. Все остальные не знают этого. Когда попробуют, поймут, что там есть оно. Но дальше написано, когда ты делаешь лепешки, следующее приношение из горшка, ее надо разломить и на них полить еще и леем. Поэтому Ишуа, принимая твилу, совершая твилу, Ему на плечо сел голый, помните, сошел Святой Дух. Это как раз тот елей, который был вылит уже на готовый испеченный хлеб сверху. Теперь всем видно, что и внутри, и снаружи елей, сплошной елей. Лили там не жалея, ну как бы, так что текло, наверное, как в псалме по бороде Аарона, помните, тоже елей тек, никто не экономил. Таким образом мы видим, конечно, все, что я сейчас говорю, это определенные прообразы, но они помогают нам понять, почему мы должны быть пресными, как я уже сказал. Ишуа стал человеком абсолютно пресным. И нам предлагается 7 дней в, в году, одну неделю, кушать мацот, размышляя, кушая, понимать, Что такое пресная жизнь? Что такое жизнь без греха? Жизнь без закваски. Кто всю неделю ел мацу? Поднимите руки. О, я тоже. Смотрите, никто не умер. Все улыбаются. Значит, можно жить без греха? Можно. И ощущения внутри. Да? А написано в Писании, кто будет есть кислое, Душа-то истребится из народа. Понимаете? А это все прообразы, раби Шауль говорит, данные нам. Так или нет? Писание. Вот мы пытаемся эти прообразы переварить и понять. Четвертый стих второй главы. Помазание внутри и снаружи. Да, мы видим. Если же приносишь жертву приношение хлебного из печеного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, Слышите внимательно. Смешанные с елеем и лепешки пресные, помазанные елеем. Это и внутри, и снаружи должно быть елей. Это прообраз Ешо. Мы тоже пытаемся пропитаться вот этим елеем. Пшеничная мука, как я сказал, она белая, это символ чистоты, это вообще мука высшего качества. Не буду вас загружать Аллахой, но ее просеивают 12 раз. Ее, <свят> ее там специально все готовят и так далее. То есть она очень тонкая должна быть там. Сегодня, наверное, по-другому как-то, ну вот в то время, понимаете, в то время, когда мололи хлеб жерновами, много было песка и камней, откалывающихся от... Вот этого всего не должно было камней мелких, там не мелких, туда. Поэтому мололи, потом сеяли, потом еще сеяли, то есть убирали максимально. Мука, когда хорошо смолилась, помол хороший, она будет мельче, чем песчинка. Поэтому даже песчинки убирали, я не знаю, в курсе вы или нет, но 18, по этому поводу вы, конечно, в курсе. 18 глава, книга пророки Еремии. Она говорит, иди в дом горшечника и посмотри. То есть там сравнивается человек с горшком. И что Господь вылепил, то вылепил. Радуйся, что тобой пользуются. Поэтому сосуды разные бывают. Другая тема. Но в глину, если попадает песчинка, и если эту глину из нее сделать там, сосуд и в печи обжигать, из-за того, что внутри есть инородное тело, иногда эти горшки взрываются, они лопаются. Когда они взрываются и лопаются, они не только сами разрушаются, они могут еще разбить несколько горшков, которые рядом обжигаются в этой же печи. Тоже очень интересный и сильный прообраз для нас с вами. Чтобы мы думали не только о себе. Мы могли навредить и кому-то еще. Случайно, не случайно. Я что, виноват, что меня обжигают? Ну, взорвался. Навредил другим еще? Ну, давайте для меня отдельную печь. Теперь уже поздно, уже взорвался. Вот. Это все как бы такие прообразы, через которую мы можем понять ответственность, которую возлагает на нас Господь, когда называет нас своими детьми, приглашает нас в свое общение. Хочет, чтобы мы стали частью Его общины. Это не просто, знаете, там, прогулка, хали-гали, пикники. Это ответственность в первую очередь. У нас скоро Йома Цмаут, будем плов готовить на костре. Будет и пикники, мы все это делаем, слава Богу. Я Не то, что нельзя нам. Мы это лучше даже делаем, чем мирские люди. Но понимание, что наша позиция в общине. Мы сюда приходим, мы, мы живем в доме, мы живем в семье же, правда? И отец у нас Бог. Старший наш брат это Ишуа. И мы должны думать не только о себе, но и о ближнем, и о дальнем, и о том, чтобы было хорошо. И когда чем больше мы пресные, тем меньше нас разрывает изнутри. А чем больше у нас закваски вот этого, а оно бывает, вроде был пресный хлеб, знаете, подмочило немного водой, плесень пошла, подкисать начал, Был же пресный. Что ж такое? Ну вот так вот. Где-то в, вот, в лужу вступил. Значит, надо просушиться молитвой хорошенько, чтобы быть пресным. На сковородочку опять лечь, чтобы поджарили тебя. Лучше здесь, в этом мире чем потом. Это в Первом Коринфянам 11 глава, помните, да? Я в конце скажу чуть-чуть об этом. То есть, когда мы отслеживаем себя, мы лучше слышим Святого Духа. Когда что-то не так, и Дух Святой обличает, и еще со стороны что-то помогает нам, да? Нормально, если мы стремимся в святость. Но когда уже закваски столько, что уже хлеб этот несъедобный стал. Такое тоже же бывает. Бывает, Жанна, ты умеешь хлеб печь. Что закваски столько, что уже там пеки, не пеки. Он несъедобный этот хлеб. Кислый такой, что катастрофа. Одна изжога. Смотрите, как важно, чтобы мы были хлебом, который приятен будет и угоден. И на столе, на своем месте. Этот стол священников или первосвященника, да? это хлеб, который употребляют в пищу, написано священник, то есть Иешуа. Используя твою жизнь как возношение Богу, он и себе берет, но ну, как бы он в тебе должен жить, все, что остается, это уже для него остается. Едим ли, пьем ли, иное ли, что делаем, все должны делать во славу Господа, так учит нас Писание. И вторая глава, шестой стих, вот я позачитал, «Разломи на куски» написано, да? И влей на нее елеем. Именно Ешуа стал вот этим опресноком, это мацот, который был разломлен на куски. Знаете, еще какое откровение я получил, кушая мацу? Когда кладешь в рот кусочек мацы, просто нажатием языка ты ломаешь ее. Ломаешь, как кости ломают. Да? Вот Ишуа был ломим. Мы иногда своим языком причиняем большую боль ему. Мы, мы ломим этот хлеб, как бы, мы его ломаем буквально, причиняя ему боль и страдания. Но для этого он и пришел, мы это знаем. Но это не значит, что сегодня это умышленно надо делать. Вот о чем я пытаюсь сказать. Поэтому, когда мы живем, как пачка мацы в ящике, находясь в общине, надо думать о тех листах, которые рядом с тобой стоят в этой пачке. И это важный момент. Важный момент. 1 Коринфянам 11 глава. И... Кто-нибудь громко мне надо, чтобы зачитал 2 глава 6 стих, Левит. А я зачитаю Коринфянам. Кто хочет громко зачитать. Слушай, не знаю, выбрать кого. Ладно, я сам прочитаю. «Разломи ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное». Амен. Шестой стих был. «Разломи ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное». У меня в скобках еще «Господу». Теперь 11 глава 1 Коринфянам 23-24. И бояться от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Ишуа, в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, вас благодарив, преломил и сказал, примите, кушайте, это есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». В Левит написано «возьми и разломи ее на куски», а в Новом Завете написано, что это тело Мессии, за нас ломимая. Сам Господь Бог делает вот это хлебное приношение как бы на и Понятно, что людей в жертву не приносят. Ишуа принял смерть, и... но это очень похоже на приношение апреснока. Разломленный, наполненный Духом Святым до такой степени, что молится с креста о тех, кто ему причиняет сейчас боль, и он говорит, «Господи, прости, потому что эти люди не знают, что творят». То есть он их любит, и он говорит, они не виноваты, они просто под влиянием этого мира, но ты помоги им открыть свои глаза». Вы представляете, насколько он был пропитан Святым Духом, чтобы так молиться за тех, кто его распинает, вбивает ему гвозди в его руки. Ни проклятия, ни угрозы, что будете в аду гореть, обождите только. Вам Отец устроит. Он молится, он просит, чтобы этих людей Господь помиловал и дал им покаяние в жизнь вечную. Это просто невероятная высота. И поэтому Господь призывает нас вот к такой пресной жизни. Давайте учиться. Вы знаете, тяжело. Но если на Него посмотреть, уже легче становится. А если сказать Господь, если в Его присутствии, я твой ученик, я, я, я твой последователь, так а почему же ты не, не идешь на эту жертву? Почему же ты не закапываешь топор войны, свои амбиции. Пойди закопай, чтобы их не было, и будь опресноком. Возлюбленные братья и сестры мои, просто в эти дни опресноков, которые уже завершились, вот мы сегодня провели богослужение на границе опресноков и уже обычных дней чтобы подумать еще раз, вспомнить о том, какая должна быть наша жизнь. Просто я всех нас и себя в первую очередь призываю к тому, чтобы быть пресным хлебом и помогать друг другу. Аминь.